Глава шестая. Козловские страсти. В начале зимы Козловку взбудоражили сразу два общественных скандала. В первом участвовала вдовая учительница литературы и женатый начальник автостанции. Кто, кого совратил, сказать сложно. Оба в солидном возрасте, дети взрослые, самостоятельные, давно живут в городе. Наверное, от скуки и однообразия сельского бытия сошлись две незаурядные личности. Их тайные встречи в бане за огородами выследили и предали огласке. Супруга Завгара ночью сделала на воротах интеллигентной разлучницы крупную надпись «Дегтем». «Шлюха». Завгар обиделся за подругу по бане и ушел из семьи в дом с разукрашенными воротами. Перетащил вещи, пригнал машину, Обосновался надолго и всерьез. Теперь вместе Онегина читают по вечерам И поют романсы на пару. Учительница на гитаре играть умеет. Вообще заводная женщина с огоньком. Второй скандал был мне особенно интересен, Поскольку касался разгрома местного мужского салона В доме стоматолога Прокушева. Однажды туда нагрянули с проверкой, разъяренные дамы, которые, как и я, привыкли видеть мужей по вечерам на родных диванах у родного телевизора. Дамы пришли в праведную ярость, поскольку в накуренном зале, кроме увлеченных биатлоном мужчин, находились еще две женщины в состоянии легкого алкогольного опьянения. А что такого? Местные разведенки навестили холостого зубного врача, колбаску и хлебушек порезали, Рюмочки протёрли, украсили компанию фривольной беседой. Самое забавное, что реакцию местных козловских матрон на звезд полусвета я узнала из уст самого Сергея Прокушева. Когда сомнительное сборище разогнали, Коля привел товарища к нам домой на ужин. Видимо, в знак поддержки. Я слегка напряглась, но скоро расслабилась. Прокушев выглядел безобидно. Ростиком с меня, худой, как швабра, с аккуратной лысинкой на макушке. Свитер с оленями болтается на узких плечах, зато немного увеличивает фигуру. А голышом, наверное, без слез не взглянешь. Я благосклонно взяла в дар коробку конфет и энергично стиснула протянутую сухую ручонку. — Антонина Зайцева, приятно познакомиться. Наслышаны о вашем гусарстве. Прокушев притворно испугался. Маленькую круглую головку втянул в плечи. «Да что вы! Про меня постоянно глупости сочиняют, приукрашивают! Дорогая Антонина, верьте только первоисточнику, он перед вами, располагайте!» И шаркнул ножкой. Тогда я поняла, почему к нему тянется народ, даже не страдающий зубной болью. Сережа Прокушев неказистый, но чертовски обаятельный, весело с ним, легко. Правда, такие, как он, любвеобильные и романтичные дяденьки под сорок, остаются холостяками навечно. Но это уже не моя забота. Тогда я накормила его крабовым салатом, тушеным кроликом с перловкой и маринованными грибами. Прокушев галантно поцеловал мне руку и записал на внеплановый осмотр ротовой полости. Я смеялась, кокетничала и немного нахально погладила его затылок утверждая, что знакома с азами массажа и разбираюсь в нетрадиционной медицине. Ещё бы! У меня мама — почётный работник здравоохранения. Поговорили я об этом. Прокушев мог любую тему поддержать. Коля потягивал пиво, улыбался, слушая нашу пикировку. «Так значит, ваш мужской клуб закрыт?» — посочувствовала Яне без сарказма. «Ни в коем случае, Тонечка!» — заверил он. Надо лишь уладить досадное недоразумение. Понимаете ли, в чём дело? Супруга Виктора Бельмесова спутала мою скромную обитель с публичным домом. Грозилась в полицию донести на незаконное предпринимательство. «А я человек культурный. Я люблю хорошие фильмы смотреть, беседовать с умными людьми». «Ваша любимая книга, Сергей?» — прищурилась я. «Хм... А, да!» «Робинзон Круза, конечно, только я автор не помню. А мама у меня читала Тарзана, всю серию. Там книг 10 или больше. А чем увлекаетесь вы, Тонечка? Детьми и мужем», — отрапортовала я. Прокушев немедленно ухватился за слово. «А почему именно такая последовательность? Дети и муж? Почему не наоборот? А разве у вас есть второй ребенок? «Я всегда готов», — гаркнул Коля, будучи прилично во хмелю. Вечер прошел обалденно, а когда провожали гостя и уложили Алису, мы с мужем уединились в спальне и даже не стали постель разбирать. Прямо так, поверх одеяла устроились. Коля потом меня немножко журил. «Я всегда догадывался, что ты развратная женщина». «Тебя новые впечатления побуждают на интимные подвиги!» «А тебя? Ладно, допустим, меня чужой интересный дядечка вдохновил. А тебе с чего было заводиться?» Коля по-хозяйски похлопал меня пониже спины и рассудил здраво. «Я же никак не мог против вдохновленной девушки устоять. Есть еще запал!» После такого признания захотелось его прямо в губы поцеловать качественно и обстоятельно, по-взрослому. Коля мгновенно отозвался, жаром поддержал инициативу, а потом я тихо предложила. — Давай чаще это делать, Рокушева в гости звать, — съязвил Коля. — Нет, целоваться в губы почаще, а то все как-то наспех по накатанной полосе. Заснули в обнимку. Мне, конечно, жарко было, но не хотелось от него отодвигаться. Лежала без сна и думала, как хорошо, что у меня муж Коля Зайцев, бывший лесник, а не блудливый завгар и не невелеречивый стоматолог. А вообще скучно мы живем в Козловке. Рутину засасывает, каждый за своим забором прячется. Культурная жизнь в загоне, общение в узком кругу. Порой душе хочется праздника народных гуляний, вечеров под гитару с романсами или просто потанцевать у всех на виду. Вот некоторые граждане и вострят же в баньку за огородами и пускаются во все тяжкие. Раньше, например, по деревням частушки пели в кругу, разные тематические вечера в клубе проводились, приезжали городские коллективы с концертной программой. Может, и сейчас бывают подобные встречи. На дверях библиотеки недавно висело объявление о чаепитии после сказочной викторины. Только молодежи уже не интересно Сейчас у каждого под носом телевизор и интернет. А для этого толпой собираться не надо. Сейчас все обучение и развлечение, не выходя из дома, не вставая со стула. Но хочется же с умными, веселыми людьми поговорить глаза в глаза, улыбка в улыбку рокушев кажется, наоборот, устал от своего салона, ищет домашний уют. Но пришел с пивом и конфетами, а коли нельзя много пить. Потом наутро голова раскалывается. Да и я палку перегнула, вела себя немного развязно. «Коль, а у нас был с тобой медленный танец? Хоть раз!» — вздыхаю. «Вот так вместе состаримся и не потанцуем. Обидно, Коля!» Начинаю понимать госпожу бавари старенькую книжку флабера тоже из родительского дома привезла с надеждой перечитать на досуге после сорока лет классические произведения иначе воспринимаются тезис проверен на себе вообще я бы сейчас с удовольствием пошла учиться чему то новому окончила курсы другую специальность получила когда в юности уйма свободного времени не знаешь куда его девать тратишь на ерунду А потом спохватываешься, хочется почитать хорошие книги, послушать интересные лекции, музеи посетить, путешествия отправиться. Некогда. Бытовые дела и семейные заботы съедают кучу часов и сил. Всё надо успевать, и детей надо рожать вовремя. А что сейчас локти кусать? Коль, ты спишь? Не зови к нам Прокушева на следующих выходных, ладно? Тебе нельзя столько пива, а мне пошлых комплиментов. Не то это все, не то. А все-таки волосы ты обрезала зря, некрасиво. Я выждала небольшую паузу и отодвинулась на свою подушку. Глаза мокрые.